Глава 15. Он ни за что не станет рассказывать любимой подруге, что на поляне проявил верх безрассудства и авантюризма. Не предупредив Таню, повинуясь вспыхнувшему желанию, попытался проложить пространственный тоннель в свою комнату деревенского дома деда. Не получилось. Да, вот если бы его эксперимент с межмировым переходом удался, какие бы возможности это перед ним открыло. трудно даже себе представить, но не судьба. Значит, полученное им заклинание действует только в пределах Харваны. А может, всё дело в том, что на земле нет магической энергии, а в другие миры, где магия присутствует, перейти можно? Нет, без разницы. Надо сначала побывать в том месте, куда потом можно будет строить тоннель. А как это сделать? Никак без тоннеля. Замкнутый круг получается. Короче говоря, ни земля, ни другие вселенные и планеты по попаданцу недоступны. Впрочем, Игорь считал, что борзеть-то тоже не следует. Нужно быть благодарным и за этот поистине королевский дар и есть шанс, что выпавшая ему удача не последняя. Ты не слушаешь опять. Почему? Землянин крепко сжал на парницу в объятиях. Слушаю, но э, -э, -э да, прости, немного отвлёкся. Рано говорить о том, насколько я кому-то из наших соратников доверяю так, что могу посвятить их в наш с тобой маленький секрет, тем более открыться им как маг. Главная опасность, по мнению Тани, представляла не владение её другом уникальным, никому неизвестным заклинанием, хоть и редко на такое случалось, особенно в дальних, глухих краях. А то, что в магическом зрении Егоров виделся как не владеющий даром, Искмогеня, больно побитая жизнью, не то чтобы не доверяла лойму с кольтом или ворам с их подружкой Айсой, она скорее помнила о том, что человек слаб, может даже и без пыток где-нибудь проболтаться. Об этом Таня напарнику и напомнила. «Вот умеешь ты, Игорь, говорить так, — с досадой вздохнула подруга, — что даже когда не используешь своих монгольских слов, все равно непонятно». Но как ты скроешь отсутствие у тебя магии от наших друзей, если собираешься использовать полученное умение по любому поводу? А ты на что? Игорь подтолкнул её ладушкой по попе, направляя к выходу из комнаты. Откуда им знать, что это я тоннель построил? Будут думать, что это твоя работа. Покрутишь пальцами и всего-то делов. Это ведь я тебя всю голенькой внимательно осмотрел. Ох, они, прости, дурака не крестней, я совсем не то имел в виду. Ну, я про то, что свои заклинания ты только мне все показала и рассказала. Откуда мальчишки кольту или старому ваяке Лойму знать, что ты не оплатила умение строить пространственный туннель? Они что, такие крутые спецы в магии, что ли? Да ну фигня. Про остальных наших соратников вообще молчу. Видишь, как всё просто? Пошли вниз, а то и так завтракали без друзей. Теперь ещё и обед можем пропустить. Подумают, что зазнались. Выйдя в коридор и пройдя к лестнице, они сразу же наткнулись на раба Сента, который стоя на коленях, намывал пол рядом с комнатой Лойма. "Госпожа, господин", вытаращил он глаза, не ожидая их увидеть в этот момент в особняке вообще, а уж тем более на его втором этаже. "Не отвлекайся, приятель", посоветовал ему Игорь. "Не твоего ума это делом". Таня критически осмотрела результаты уже выполненной Сентом работы, не нашла к чему придраться. и кивнула, не посчитав нужным что-либо сказать. В холле они застали только Лойма и Парна, причем первый явно принял хорошо на грудь. Лицо бывшего десятника раскраснилось, глаза блестели, а речь у него была чуть громче, чем обычно. «Я тебе говорю, что простым стражникам ничего не перепадает», — убеждал он вора. «Начальство все себе в кошель прибирает, а парням одобрительное похлопывание по плечу». Так с этим я не спорю, Лойм, но... А пара низмолчал, хорошо уставившись на спускавшихся по лестнице командира и его подругу. Увидев эмоцию вора, повернул голову и бывший десятник тоже после этого чуть не уронил в челюсть напл. Вы как? Вы как там оказались? Кесер встал со скрипевшего стула навстречу друзьям. Вы же ушли куда-то в город. Ушли? подтвердил Игорь с улыбкой и хлопнул Флойма по плечу, и проходя к столу, на котором была расставлена только пустая посуда. Их с Таней ждали, не начиная обед. Но уже, как видишь, вернулись. Да и ты, я смотрю, неплохо погулял. О чем речь шла? Кто там наших стражников обижает из начальства? — Игорь, — посмурнел бывший десятник, — у меня не все новости приятные. Вижу не настолько, чтобы требовали немедленной реакции. Попаданец обернулся на камин, где уже имелись сложенные стопкой дрова, но огонь в нем еще не разводили. Тогда давай сначала поедим, а потом поговорим о неприятностях. Картографией займёмся завтра. Мне ещё разок сегодня надо будет в пилон сходить. Ковать железо пока горячо. Это я про своих знакомых, данских моряков. Где там наши девушки? Они думают нас кормить или нет? Да, а где Кольт? Выпросил в айс горку пирожков и убежал, доложил парн. Как я понял, не только себе. Там видел за воротами его друзья с подружками ждали. Да, Эмилия сказала, что у нас мука заканчивается. Он поднялся, чтобы сходить на кухню к их молоденьким и красивым, но не слишком расторопным поварихам. Купим, раз закончилось. Егоров взглядом напомнил Кесеро, что это его забота. Бывший десятник в их команде уже давно исполнял обязанности старшины, ночфина и интенданта в одном лице. А дети нас не обидят. Айсе все еще было непривычно сидеть за столом с остальными свободными людьми и питаться тем же, чем и они, а не объедками и не спертыми с кухней без спросу продуктами, за что раньше я часто влетала от бабы с жабой плеткой по заду или палкой по незаживающей язве. Бывшая рабыня что-то брала с блюд последней и старалась делать это незаметно. Под конец обеда явился кольт, уставший, чумазый и с бланшем под глазом, но по виду очень довольный. Читать названному братишке нотации Игорь и не собирался, а когда это попыталась сделать Таня, он ее придержал, незаметно под столом, чуть сжав коленку. «Ох, спасибо, девочки, все было очень вкусно», — искренне поблагодарил он. «Лоим, ты как, наелся?» Вместе с бывшим десятником попаданец вышел из особняка. Они сели на крыльце. Как в родном мире Игорь часто вечерами сидел со своим дедом. «Рассказывай, чего узнал». Землянин хоть и видел, что саратник немного на веселе, но ничего по поводу прихваченных тем с собой кувшина эля и кружки не сказал. Лоем совсем не алкаш и меру знал. Только начни с хорошего. Бывший десятник едва промочил горло, как к их компании присоединился Искмогиня. Не возражаете, если я тоже, по выражению Игоря, уши погрею. И не дожидаясь ответа ни от кого из мужчин, гаркнула внутри сыбняка. Сен, скотина, тащи сюда стул. Не хочу вас теснить, пояснила она саратникам. Какие возражения? Попаданец чуть подвинулся, давая подруге возможность спуститься с крыльца на землю. Я ждал, что ты присоединишься. Парню ни к чему, он уже все новости слышал. Чумазом он брату надо в бане отмываться, но ну, о девушках есть чем заняться. Тогда чего не позвал за собой? Вы же в это время с Эмилией о чём-то шептались. Пожал Егоров плечами. Когда Таня устроилась напротив соратников на принесённом рабом стуле, Лоем рассказал то, что ему поведали сыбутыльники, в роли которых выступали десятник и пара рядовых вояк из городской стражи. Один из них, кстати, служил вместе с кейсером в Волском пехотном, правда, в другой сотне и уволился раньше, но на лицах они друг друга признали ещё в свою первую встречу. Из хорошего Лойм узнал, что криминальные разборки в пилоне развернулись на полную. Чувствительные удары, полученные организацией Агулы Ремеса, оказались очень болезненными по причине их полной внезапности. Трения и стычки между конкурирующими бандами в городе происходили постоянно и раньше, однако до сих пор крупной, по сути, войны между преступниками удавалось избежать. и по причине уже давно поделённых границ, контролируемых районов и сфер деятельности, и, главное, из-за нежелания привлечь к себе внимание канцелярии Герцегинии или городской ратуши. Всё же в средневековом мире методы действия властей по отношению к распоясавшейся черни или бандитам гуманностью не отличались, а о презумпции невиновности тут никто не слышал. Суды были пристрастны, полочи умелы, а народ чрезмерная жестокость властей, если она не касалась кого-то лично, только приветствовал, и зуверские казни здесь были самым желанным развлечением. Шкипер через своих покровителей во власти и страже позаботился о том, чтобы те закрыли глаза на начавшееся твориться в городе безобразие. Погон на Орване не существовало, но оборотни в погонах имелись в нужном преступном миру количестве. И пока происходили убийства только членов банд, власти закрывали глаза. Но криминальная война, как и обычная, не может обойтись без так называемых сопутствующих потерь, когда страдают посторонние. Стражники посетовали Лойму, что такие жертвы уже есть. Однако гадское начальство, взяв деньги и с Ошкипера, а позже из Добрика, не поделившись ни талым со своими подчинёнными, требует всё ещё не вмешиваться. Дабряк понёс большие потери. Кисер покачал головой, как будто бы всё чувствовал в главою, и в людях, и в деньгах. Так что теперь можно не опасаться со его стороны каких-то действий против нас. Жаль, конечно, что не прирезали мерзавца, но до него не так просто добраться. Для парна, правда, ничего не изменилось. Ему и мы от людей шкипера и от дабряковских ничего хорошего ждать не приходится, и ерунда. Игорь покрутил занемевшей шеей. «Расквозило, что ли, где?» «Надо будет как-нибудь у Тани лечения попросить». «Он ведь с нами уйдёт из пилона, а пока здесь поживёт. Сколько там они уже нашли себе занятия?» «Ага-ха-ха!» — хохотнул Лоим. «Парень нашего вора в любой игре громит. Да и в тренировках. Не гляди, что мал». «Ладно, давай о плохом. Что за беда пришла?» «Плохих новостей сразу несколько». «Так давай все». Попаданец всё ещё пребывал в эйфории от обретения магии и получения весьма многообещающего умения пространственного тоннеля, поэтому смотрел на перспективу с большим оптимизмом. Он и так-то грехуны не был подвержен. Вальтана это мой однополчанин. Старший брат работает писарем в контрольном отделе канцелярии Герцегины. Во дворце считают войну с Исквареалом неизбежной. Торговцы и путешественники, приезжающие с юга, только и говорят о небывалой концентрации войск на границе. А позавчера пришли сведения, что король Тайвин IV и почти весь свой флот перебазировал на север. Игорь говорит, что об этом уже несколько пятидневок весь город болтает, фыркнула Искмагиня. Да и народ потихоньку из Пилона начинает бежать. Альтан, твое ничего нового? Это ещё не всё, таня. Сукором посмотрел на неё Лоем. взяла у шеф от привычку перебивать, недослушивая. Я от этой привычки избавился, если ты заметил, напомнил Землянин. Но продолжай. Кешер посмотрел на рассмеявшихся друзей и щедро набохал себе в кружку эля до перелива через край. Ребята говорят, что обстановка в городе не очень хорошая, продолжил он, опрокинув в себя всё содержимое посудины. В плане готовности защищаться В прошлые разы Южан отбили не только потому, что здесь регулярные полки Вернига стояли, но и население активно участвовало в обороне. А сейчас нет ни того, ни другого. Илон же когда-то был искуряльским портом, очень давно. И сейчас о тех временах люди вспоминают только хорошее. Знакома нарушил своё правило не перебивать Игорь. Про колбасу поди по 2-20 вспоминают. Про апельсин в подарке к Новому году. Про эскимо вкусное за двадцать две копейки, которое иногда выкидывали на прилавки. Про курчьи тушки хоть и были синие, и от перьев приходилось на газовой конфорке опаливать, зато бульон был наваристый. Да. О билетах дешевых настолько, что можно было каждые выходные ездить в столицу за зеленым горошком, а если повезет, то и накупить рулоны туалетной бумаги. Ну, чего смотрите? Это я вспомнил легенды, про которые мне родители рассказывали. Будет время, и вам поведаю. Ты бы лучше свои эти монгольские истории при других... Таня, ты уже который раз мне об этом говоришь. И какой раз я тебе отвечаю? Вы же не другие. Все я понимаю. И распускать лишний раз язык не там, где можно, не собираюсь. Так, суть я понял. Сжигать свой город, чтобы не достался врагу, пилонцы не станут. Такое никто не станет делать, уверенно заявил Лоэм. За всех не отвечает дружище. Землянин отпихнул ногой мелкий камушек, каким-то образом оказавшийся на нижней ступеньке крыльца. Не сожгут и не сожгут. Нас, надеюсь, здесь к моменту прихода южан уже не будет. Что ещё? Лоэм поочерёдно посмотрел на напарников и выдал главную плохую новость. На этой пятидневке по указу короля для прикрытия южных границ королевству в Филон прибудет сводная дружина владельтелей, призванных на исполнение вассальных обязательств. Среди командиров там и ваш старый добрый знакомый барон Кримрой. Козёл не сдержал эмоций к Магине. Появление недруга сулило массу неудобств. Как пояснил бывший десятник, барон не станет сидеть в запрети во дворце герцогини, и он сам и его люди, отлично знающие и злопомнившие Танию с Игорем, будут постоянно перемещаться по городу, его стенам и окрестностям, готовя оборону. Получается, компаньоны не успели ещё от одного неприятеля избавиться, как нарисовался другой, не менее опасный. Пожалуй, только эта пара тройка дней у тебя и есть, чтобы погулять по городу относительно спокойно, сочувствующе посмотрел на подругу Егоров. А потом опять придётся в особняке пребывать. Эту суку надо прибить, расстроенно и зло высказалась Искмогеня. Этот урод меня что, всю жизнь преследовать будет? Надеюсь, что нет, успокаивающе сказал Попаданец. Пойдёшь сейчас со мной на встречу с танцами? Ты же говоришь, что если предложить им на время плавания твою магическую службу, то можно будет получить серьёзную скидку за проезд. Заодно я угощу свою любимую женщину в приличном трактире. Лойм пока здесь в особняке по командует. А? Пока Тания переодевалась в приличное платье из тех, что она прихватила в замке, герой, попаданец успел обсудить с Лоймом их ближайшие планы на производство горелок, решили постепенно производство сворачивать. Благодаря заначке Добряка, которую щедро предоставил в распоряжении компании Парн, денег у них уже было достаточно. К тому же на готове к реализации лежала партия магических зажигалок. «Не обижайся, Таня!» Напарники уже шли по главной улице северного пригорода к воротам пилона. «Но сегодня ты по-новому красива. Это платье, оно так облегает твою фигурку. Знаешь, а можно я пойду чуть позади?» «Перестань дурачиться». Искмоение крепче ухватило локоть Игоря. За комплимент спасибо. Умеешь ты доставить удовольствие. Что спросить-то хотел? Скажи, вот когда резерв, как сейчас у меня, не заполнен, всегда себя неуютно чувствуешь, что-то похожее на голод, даже не знаю, как правильно объяснить. Понимаю. Отойдём в сторону, а то забрызกายт грязью. Ну, даряни. она стянула друга на самое обычное, недовольно бросив взгляд на трёх богато одетых и вооружённых всадников, быстро двигавшихся навстречу. Первое время будешь мучиться, возьмушку может две. Потом привыкнешь. Да, насчёт твоих вчерашних вопросов про возможность создания артефактов с активными заклинаниями, то я всё ещё пока не готова на них ответить. И вообще, как ты называешь? Натурный эксперимент? Пожалуй, надо будет попробовать. Вот только для этого будут нужны очень-очень дорогие камушки. А ты вроде собираешься копить на пепел нарга? Игорь, ты бы определился сначала с первоочередными делами». «Так давно уж», — усмехнулся Егоров. «Только сама видишь, человек предполагает, а фирма располагает. Не успел я одно продумать, как жизнь уже новая подкинула. Шутка ли, магию и тоннель в придачу? Жалеешь, что ли? Нет, конечно». Они приблизились к воротам, и попаданец решил сменить тему. Опять народа немного, в основном на выуст. Ну, с говоришь к искмагам отношение уважительное? Посмотрим, как на тебя стражники отреагируют.